Ты не узнал меня в тот раз. И когда через два дня при новой встрече ты взглянул на меня почти как на знакомую, ты опять узнал во мне не ту, которую любила тебя, а только хорошенькую восемнадцатилетнюю девушку, встретившуюся тебе на том же месте два дня назад. Ты посмотрел на меня удивленно и приветливо, и легкая улыбка играла на твоих губах, Ты опять прошел мимо меня и, как в тот раз, тотчас же замедлил шаг. Я дрожала, я блаженствовала, я молилась о том, чтобы ты заговорил со мной. Я поняла, что впервые я для тебя живое существо. Я тоже пошла тише, я не бежала от тебя. И вдруг я почувствовала, что ты идешь за мной, Не оглядываясь, я уже знала, что сейчас услышу твой любимый голос. И ты впервые обратишься ко мне. Я вся оцепенела от ожидания. И сердце так колотилось, что мне чуть не пришлось остановиться. Но ты уже догнал меня. Ты заговорил со мной с твоей обычной легкостью и веселостью, словно мы были старые знакомые. Ах! Ты ведь ничего не знал. Ты никогда ничего не знал о моей жизни. С такой чарующей непринужденностью заговорил ты со мной, что я даже нашла в себе силы отвечать тебе. Мы дошли до угла. Потом ты спросил, не поужинаем ли мы вместе. Я сказала «да». В чем я посмела бы отказать тебе? Мы поужинали вдвоём в небольшом ресторане. Помнишь ли ты, где это было? Ах, нет, ты, наверное, не можешь отличить этот вечер от других таких же вечеров. Ибо кем я была для тебя? Одной из сотен, случайным приключением, звеном в бесконечной цепи. Да и что могло бы напомнить тебе обо мне? Я почти не говорила, это было слишком большое счастье Сидеть подле тебя, слушать твой голос Я боялась задать вопрос, сказать лишнее слово Чтобы не потерять ни одного драгоценного мгновения Я всегда с благодарностью вспоминаю С какой полнотой ты оправдал мои благоговейные ожидания Как чуток ты был как прост и естествен, без всякой навязчивости, без любезничания. С первой же минуты ты говорил со мной так непринужденно и дружественно, что одним этим ты покорил бы меня, если бы я уже давно всеми своими помыслами, всем своим существом не была твоей. «Ах, ты ведь не знаешь, какую великую мечту ты для меня осуществил, не обманув моего пятилетнего ожидания».